Глава 9. Отношение к кадету королевского офицерского училища. Эй, Джон Сириус, отнеси эти документы интенданту. М-м, да. Джон, Джон Сириус, где ты? Ты уже закончил с черными оками, которые тебе сказали сделать? Да, вот они. Где Джон Сириус? Ты в цифрах допустил ошибку. Переделай всё. Да, будет исполнено. Вот такой обмен любезностями происходил между мной и вышестоящим начальством. Многие учащиеся после выпуска вступали в армию. Здесь все были своего рода элитой. Сдав экзамен в офицерское училище, я начинал не простым солдатом, не младшим кадетом, а был стажером в должности младшего лейтенанта. И все же младший лейтенант 1-й дивизии штаба Королевской армии был выше, чем просто младший лейтенант. Это положение обещало более скорое продвижение по службе. Я был лучшим в медицинском университете, и здесь тоже показывал отличные результаты. Результаты экзаменов детально не афишировались, но, возможно, я был первым. Нет, это уже даже слишком числавно. В общем, я попал в армию, но целью моей было реформировать её, сделать способной противостоять демонам. Именно так, но реальность жестокая штука. Обращаются здесь со мной как с мальчиком на побегушках. Я, правда, был самым младшим из всех, и офицерский труд куда сложнее, чем обязанности простого солдата. Да и знал я, что буду здесь мальчиком на побегушках. Но как же это тяжело. Не тем я должен заниматься. Бубнил я себе под нос из-за бумаг, которые мне доверил уж стоящий офицер. Мне пришлось идти во дворец. Конечно же, штаб армии и дворец — это два разных здания. А иду я туда ради бумаг, на которые я должен получить разрешение от гражданского персонала. С этим я и решил в первую очередь разобраться. И работа у них там проходила размеренно. Просят подождать немного. В итоге там можно на весь день застрять, как я слышал. Хочу надеяться, что они не излишне неприязни так ими занимаются. Хотя такую правду мелкая сушка вроде меня ещё не понимала. В общем, чтобы разобраться с этим поскорее, я первым делом направился сюда. И, кстати, за быструю ходьбу тоже можно нагонять начальство получить. Во дворце почти не встретишь военных. И хоть начальства нет, эмблема на форме выдает тебя с потрохами. Увидят, что бегаешь по дворцу, жди немедленных поучений. Вначале одни бубнят, а потом еще и начальство на докладе разнос устраивает. Так и хочется, чтобы в покое оставили. Вот и приходится двигаться на предельно допустимой скорости. Лишь бы работу закончить как можно быстрее. Я думал о том, разве плохо этого хотеть. Когда она летела на кого-то за углом... Эм. Um, хм. Mm. Голос принадлежал молодому парню. Блин, я побледнел. Это замок. Большая часть людей здесь элита. Если я натолкнулся на кого-то из них, даже если никто не виноват, неизвестно, чем всё может закончиться. Я был простым кадетом, так что максимум мог разобраться в ситуации, если это был какой-нибудь аристократ из низов. Да и только. Без защиты Килгейра я был бессилен. В голове промелькнула мысль просто сбежать. Когда я увидел человека, собиравшего бумаги. И вот. О, а я-то думал. Это я говорить должен, Джон. Давно не виделись, где-то год. По-дружески улыбаясь, мне ответил Франк до Климентем. Друг Килкир, с которым я подружился в Арти демонического леса. С тех пор он похорошел. Неужели из-за того, что больше не носил очки? Благодаря изобретению Мнаклр, оборудования, корректирующего зрение на случай войны, можно было просто вживить в глаз Продало цена была высокой, и далеко не каждый мог себе такое позволить. Но Франдо был аристократом. У него было достаточно средств, чтобы заполучить нечто подобное. Ну да, точно. Не думал, что встретимся при дворце. Это тоже стоило бы мне говорить. Ты простолюдина, я аристократ. То, что здесь я, как раз вообще не странно. Франдо высмеивал простолюдинов, хотя выражение его было мягким. Так что я точно знал, что он был несерьёзен. Когда-то он относился к аристократам с пренебрежением, но несчастье заставило его отправиться в демонический лес, и там он изменился. Даже после того, как мы расстались в форте, он продолжал поддерживать наши отношения, и мы стали простыми друзьями. Но в этом году, как у аристократа, у Франда было полно дел, и мы не могли встретиться. Хотя с Киллкиером он встречался, но тот тоже был аристократом. Живем мы простыми жизнями, у нас было бы множество возможностей пересечься. Я же почти всё время проводил за учёбой в магическом университете. Нелегко было подстраивать наши графики. Я был рад нашей встрече и хотел многое обсудить. Но глядя на уроненные нами вещи, мы лишь грустно улыбнулись друг к другу. «Надо же, Франда, тоже работаешь?» Да, думал, стану великим и высокомерным аристократом, а в итоге ничего общего. Использовал связи, и вот я госслужащий. Только вместе с назначением пришло и много работы. Похоже, мы оба мальчики на побегушках. Да, у меня то же самое. В магическом университете я был элитой, а здесь простой новичок. И возиться со всеми этими бумажками жутко тяжело. Мы разсмотрели кучу бумаг друг друга и принялись ворчать. Вздохнув Фрондо опомнился. Если ты в канцелярию, давай я возьму. Я как раз туда иду. Я там работаю. Правда, очень выручишь. У всех бумаг крайний срок завтра. А вот это вообще после обеда нужно. «Я могу на тебя положиться?» «Да, конечно. И раз просишь, доставь это в армию. Добираться ужасно долго, что просто сил нет». Когда Франда сказал это, я объяснил ему всё по поводу бумаг и передал их. Я был благодарен ему за помощь, но у него оказалась ответная просьба. Ну, так даже лучше. Я в штабе часто бываю, всё там знаю. А вот дворец для меня непривычно большой. А для Франда всё было наоборот – Думаю, проблема была в том, что в той жизни я не бывал во дворце. Обменявшись поручениями, мы переглянулись. Да уж, удачной встречи. Не то слово. Мне ещё будет за чем тебя попросить. Но, думаю, пора. Мы оба ужасно заняты. Когда он говорил это, у него были глаза умирающего. Франдо улыбнулся, а я махнул ему рукой и попстился в путь. Джон внезапно меня окликнул Франдо. Я обернулся и посмотрел на его задаченное лицо в стороне. Что-то случилось? Поинтересовался я. Франдо пытался подобрать слова и наконец заговорил. "Нет, прости, ничего. Давай постараемся не умереть от переутомления". После чего он развернулся и пошёл. "Что это он?" Я удивился, но значения не придал. Мне надо было возвращаться к работе. Я и подумать не мог, что об этом решении придётся пожалеть. «Что ж, Джон Сириас, понимаешь, почему тебя сегодня вызвали?» Я стоял по стойке смирно в кабинете руководства 1-й дивизии штаба. Передо мной за столом сидел человек, наделенный властью. Этот человек, которому было около сорока, был горой мышц в доспехах. Глава подразделения 1-й дивизии Нора Фуарис. И сейчас он оценивающе смотрел на меня. Говорил он спокойно, но именно это и пугало. Он выглядел сурово, но точно не был страшным. В той жизни он был солдатом, прошедшим через множество боёв. И умер он тоже в ожесточённом сражении. Образ его жизни внушал уважение. Но вот так стоять одному возле него было страшно. В той жизни он был недостижим для меня. Его навыки владения мечом вызывали у всех восхищение. Сам он был лучшим в армии среди мастеров стиля Святого меча, величайший мечник. Нет, не имею ни малейшего представления. Что-то случилось. Я буду стараться и прилагать все свои силы. Я говорил виноват, не желая разлить его. Я не знал, почему меня вызывали. Но к новичкам в армии постоянно придирались, чтобы как следует поумерить его высокомерие. Я уже давно переборол в себе всё это высокомерие и исполнял приказы как положено. Но мне было известно будущее. Я мог сделать что-то, что вызывало недовольство. Я с отвращением отношусь к бесполезным указаниям, которые требуют много времени. «Неужели она-то во мне разглядел?» Но Рафуарис заговорил. «Джон Сириас». «Да». От его громкого голоса у меня мурашки по спине побежали. Но следующие его слова меня удивили. «Я высоко оцениваю тебя. Ты не такой, как остальные». «А что?» «У тебя сразу были глаза солдата. Ты слушаешь приказы, и если тебе прикажут умереть, ты сделаешь это. И это хорошо». Поэтому ваше стоящее руководство обращается с новичками как с пустым местом. Но в твоём случае это ни к чему. Да. Тогда для чего меня вызвали? Сложно просить о таком мальчике на побегушках, но для тебя есть работа. Выполнишь? Работа? Разговор начал развиваться как-то подозрительно. И Отнорф Уарс сказал: "Я хочу, чтобы ты отвечал за безопасность на ближайшем турнире". Да, не как начальник, как простой солдат. «Обычно я полагаюсь лишь после года службы, но ты особый случай». «Серьёзно?» «Значит, для меня подвернулась работёнка». Я радостно смотрел, когда Нора Фуарис, взявшись за голову, честно признался. «Но у нас дефицит среди личного состава. Но мы правда искали кандидата. К тому же у тебя ведь протекция со стороны герцога Феникса». «Вы знали?» «Да, аристократы вообще в курсе. На турнир приходят посмотреть аристократы, и вопрос поднимается каждый год». «Вот я и хочу отдать тебя им. Позади тебя они будут видеть тень герцога Феникса. Тогда и проблем меньше будет». То есть он собирался использовать мои связи. Хотелось пожаловаться, но это вполне законный способ использовать кого-то. Вопрос был в том, не разозлится ли герцог и не запретит ли нам с Киллкейром общаться. Но мои беспокойства развеяли следующие слова Норфуариса. «К тому же герцог Феникс возлагает на тебя большие надежды». Он просил побольше работы для тебя, чтобы ты развивался. Не смей предавать его ожидания. Служи со всем усердием. Есть, похоже, они с герцогом связаны. Раз так, можно ни о чём не переживать и делать своё дело. Думая об этом, я покинул кабинет начальника.